Ну вот, сказала Лилия. Я смертельно страдаю в данную минуту. Злоба разрывает мою грудь. Не хотите ли богохульствовать за меня? Это облегчило бы меня быть может. Не хотите ли бросать камни в небо, оскорблять бога, проклинать вечность, призывать небытие, поклоняться злу, призывать разрушение на работу провидения и презрение на её культ? Посмотрим, способны ли вы убить Авеля, чтобы отомстить за меня моему тирану. Не хотите ли вы лаять, подобно бешеной собаке, которая воображает, что луна рисует призраки на стене? Не хотите ли вы кусать землю и есть песок, подобно Навуходоносору? Не хотите ли вы, подобно Иову, излить вашу и мою злобу в жестоких проклятиях? Не хотите ли вы, чистый и религиозный молодой человек, погрузиться по горло в скептицизм и спуститься в бездну, в которой я изнемогаю. «Я страдаю. У меня нет более сил кричать. Богохульствуйте же за меня!» «Что это? Вы плачете? Вы можете плакать? Счастливец? Сто раз счастливы те, кто плачут. Мои глаза более сухие, чем песчаная пустыня, на которую никогда не упадет ни капля росы». а мое сердце еще суше моих глаз. Вы плачете. Ну так вы слушайте же, чтобы рассеяться, переведенную мною песню одного иностранного поэта. Глава двадцать восьмая. Гимн Богу. Что такое совершил я? Чем заслужил проклятие? Зачем ты оставил меня? Ты не отказываешь в солнце растениям, в росе самым незаметным полевым былинкам. Ты даёшь зачаткам цветка могущество любви, о древенелому коралу ощущение счастья, а у меня, который также есть дело рук твоих, у меня, которого ты наделил кажущимся богатством, у меня ты всё отнял. Ты отнёсся ко мне хуже, чем к изгнанным тобою ангелам. Так как они ещё имеют могущество ненавидеть и богохульствовать, а у меня даже и этого нет. Ты обращался со мной хуже, чем с глиной из источника, чем с придорожными камнями, так как их топчут ногами, и они этого не чувствуют. Я чувствую, что я такое. И не могу не укусить наступающие на меня ноги, не избавиться от проклятия, тяготеющего на мне, как гора. Зачем ты так обращаешься со мной, неведомая сила? Железную руку, которую я чувствую над собой. Зачем ты создала меня человеком, если хотела впоследствии превратить меня в камень и сделать меня бесполезным по отношению к жизни? Не для того ли, чтобы поднять меня над всеми или для того, чтобы спустить меня ниже всех? Разбил ты меня так, о бог мой! Если это судьба мне предназначена, то сделай так, чтобы она была для меня не жестока и чтобы я мог её переносить без страдания. Если же это путь наказания, то за что ты подверг меня ему? Увы, был ли я виновен до рождения? Что же такое эта душа, которой ты наделил меня? Разве это то, что называется душой поэта? Вечно колеблющаяся, как свет, более непостоянная, чем ветер, всегда жаждущая, всегда тревожная, всегда трепещущая, всегда ищущая в ней её причины жизни и исчерпывающая все наслаждения, едва притронувшись к ним. О, жизнь, о пытка. Ко всему стремиться и ничего не достигать, всё понимать и ничем не обладать, дойти до скептицизма сердца, как Фауст дошёл до скептицизма ума. Это судьба более несчастна, чем судьба Фауста, так как он сохраняет в своей груди сокровище молодых и пылких страстей, которые притаились в тишине под пылью книг и дремали в то время, когда бодрствовал ум. И когда Фауст, устав искать истину и не найдя её, останавливается, уже готовый проклясть Бога и отречься от него, Бог в наказание посылает ему ангела мрачных и роковых страстей. Этот ангел приступает к нему, он его разогревает, молодит, жжёт, сбивает с дороги, пожирает, и старый Фауст вступает в жизнь молодым и живым, проклятым, но всемогущим. Он уже не любил больше Бога, но вот он любит Маргариту. Бог мой, дай мне проклятье Фауста. Ты меня не удовлетворяешь, Господь, и ты это хорошо знаешь. Ты не хочешь быть для меня всем. Ты не настолько возвышаешься, чтобы я мог опереться на тебя и привязаться исключительно к тебе. Ты меня привлекаешь. Ты меня обволакиваешь ароматными волнами небесного тумана. Ты улыбаешься мне между двух золотых облаков. Ты являешься мне в моих снах. Ты призываешь меня, ты меня постоянно побуждаешь подняться к тебе, но ты забыл дать мне крылья. Зачем было давать мне душу, которая жаждет тебя? Ты постоянно ускользаешь от меня. Ты окутываешь это чудное небо и эту прелестную природу тяжёлыми тёмными тучами. Ты позволяешь дуть на цветы жаркому южному ветру, губищему их, или ты охватываешь меня северным ветром, леденящим до мозга костей? Ты посылаешь нам туманные дни и беззвездные ночи. Ты перевертываешь нашу жалкую вселенную бурями, которые раздражают нас, возбуждают и делают нас дерзкими атеистами, помимо нашего желания. И если в эти грустные часы мы изнемогаем под тяжестью сомнений, ты пробуждаешь в нас стрелы раскаяния и посылаешь нам упрек во всех голосах земли и неба. Зачем? Зачем ты создал нас такими?» Какая польза для тебя в наших страданиях? Какую славу наше унижение и наше небытие прибавляют к твоей славе? Разве эти муки необходимы человеку для того, чтобы стремиться к небу? Разве надежда не более, как слабый и бледный цветок, растущий на скалах под напором грозы? Чудный, драгоценный цветок, благоухающий ароматом. Приди и поселись в этом опустошенном сердце». Ах, уже давно ты тщетно стараешься молодить его. Твои корни не могут более уцепиться за его воздушные луга. Его ледяная атмосфера сушит тебя. Его бури вырывают тебя и бросают на землю, и ты разорван, поблёк. О, надежда, неужели ты не можешь ещё раз расцвесть для меня? Эти песни печальны? Эта поэзия жестока, сказал Стеню, вырывая арфу из рук Лелии. Вам нравятся эти мрачные мечты? Вы безжалостно терзаете меня. Нет, это вовсе не перевод иностранного поэта. Текст этой поэмы таится в глубине вашей души, лелея. Я прекрасно это знаю. О, жестокое и неизлечимое. Прислушайтесь к пению этой птички. Она поёт лучше вас. Она поёт солнце, весну и любовь. Это маленькое создание, очевидно, полнее вас, потому что вы можете петь только страдания и сомнения. Глава 29. В пустыне. Я вас привёл в эту уединённую долину, в которой никогда ещё не паслись стада и по которой не ступала нога охотника. Я провёл вас сюда лелея через пропасти. Вы безбоязненно подверглись всем опасностям этого пути. Вы измеряли спокойным взором расщелины глубоких ледников, вы перешли их по доске, брошенной нашими проводниками и дрожавшей над бездонной бездной. Вы переходили через водопады легко и свободно, как белый аист, перескакивающий с камня на камень, который спит, стоя на одной ноге, согнув голову и качаясь над пропастью, извергающей белую пену. Вы ни разу не вздрогнули, лелея, а я сколько раз я дрожал. Сколько раз кровь застывала в моих жилах и сердце переставало биться, когда я видел, как вы идёте над бездной, беззаботная, рассеянная, глядя на небо и пренебрегая опасностью, которая вас подвергал каждый ваш шаг. Вы очень храбры и сильны, Лелия. Когда вы говорите, что душа ваша угнетена, вы лжёте. Ни один человек не обладает в такой мере доверчивостью и дерзостью, как вы. Что такое дерзость и в ком её нет, возразила Лилия. Кто любит жизнь в переживаемые нами времена? Это беззаботность зовётся храбростью, когда она достигает какого-либо блага. Но когда она ограничивается лишь риском бесполезного существования, то зовётся просто инертностью. Инертность, Стенио, это болезнь наших сердец, это великий бич народа. существуют лишь отрицательные добродетели. Мы храбры, потому что мы не в состоянии более испытывать страха. Увы, всё истощилось и всякло даже слабости, даже пороки человека. Мы не имеем больше сил, которые заставляют любить жизнь упорной и трусливой любовью. Когда на земле была ещё энергия, тогда боролись хитро, со осторожностью, с расчётом Жизнь представляла беспрестанную борьбу, в которой храбрецы постоянно отступали перед опасностью, так как самым храбрым считался тот, кто наиболее долго жил среди опасности и ненависти. С тех пор, как цивилизация сделала жизнь лёгкой и спокойной для всех, все стали находить её однообразной и неинтересной. Её ставят на карту из-за слова, из-за взгляда, до того, она потеряла цену. Это равнодушие к жизни породило дуэли. Это спектакль, поставленный для выражения апатии века, спектакль, на котором два спокойных и вежливых человека стреляют на удачу один в другого без ненависти, без злобы, без пользы. Увы, стены мы не представляем из себя более ничего. Мы уже не добры, не злы, мы даже более не подлецы, мы просто инертные люди. Вы Правы, Лелия, и когда я наблюдаю общество, я становлюсь так же грустен, как вы. Но я привёл вас сюда, чтобы заставить вас забыть это общество, по крайней мере, хоть на несколько дней. Взгляните. Разве перед нами не развёртывается чудная картина, возбуждающая лишь мысли о боге? Сядьте вот на этот зелёный мох, по которому ещё не ступал человек. И взгляните на эту пустыню, расстилающуюся во всей своей широте у ваших ног. Случалось ли вам видеть когда-нибудь нечто более дикое и в то же время более оживлённое? Посмотрите, сколько силы в этой свободно разбросанной растительности, сколько движений в этом лесу, волнуемом ветром, в этих больших орлиных стаях, беспрестанно парящих вокруг туманных вершин и пролетающих движущимися чёрными кругами над белой скатертью ледника. Слышите ли вы поднимающийся со всех сторон шум? Потоки плачут и рыдают, как несчастные души, серны стонут жалобным и страстным голосом, туман дышит и смеётся в кустарниках, коршуны кричат, как испуганные женщины. А этот другой, странный, таинственный, невразимый шум, глухо отдающийся в горах, эти колоссальные ледники, этот снег, крутящийся комьями вместе с песком, Эти огромные древесные корни, борющиеся с бесплодной крепкой почвой, эти неведомые звуки, эти томные вздохи, которые испускает земля в беспрестанных муках материнства сквозь свои расщелины. Не находите ли вы всё это более великолепным, более гармоничным, чем храмы и театр? Это правда, что всё это прекрасно. И сюда именно нужно приходить любоваться тем, что земля имеет молодого и сильного. Бедная земля, и она так же уходит. Что такое говорите вы, Лилия? Неужели вы думаете, что земля и небо виноваты в нашей нравственной развращённости? Дерзкая мечтательница, неужели вы и их обвиняете? Да я их обвиняю, ответила она. Или вернее, Я обвиняю великий закон времени, который хочет, чтобы всё исчерпалось и имело конец. Разве вы не замечаете, что поток веков уносит нас всех вместе, людей и поколения, чтобы поглотить нас в вечности, как сухие листья, летящие к пропасти, поглощаются водой потока. Увы, мы не оставим после себя даже таких хрупких останков. мы не выплывем даже как эти поблёкшие травки, которые грустно свиселись вон там, подобно волосам плавающей женщины. Разрушение коснётся трупов, ни мои останки человечества будут не больше морской песчинки. Бог свернёт вселенную, как старую одежду, которую бросают на ветер, как мантию, которую рвут, когда в ней более не нуждаются. Тогда Бог останется один. Когда быть может его славы и могущества засияют в полной силе, но кто будет любоваться ими? Возродятся ли из нашей пыли новые расы, чтобы видеть и понимать того, кто создаёт и разрушает? Свету идёт, я это знаю, сказал Стеню. Но чтобы разрушить его, понадобится столько тысячелетий, что цифра их не может даже уместиться в человеческом мозгу. Нет, нет, мы не доживём ещё до агонии мира. Эта мысль может проникнуть лишь в такую возбуждённую, скептическую душу, как ваша. Но я, я глубоко чувствую, что мир молод. Моё сердце и рассудок говорят мне, что он не дошёл ещё до половины своего существования, до мужественного своего возраста. Мир ещё стоит на дороге прогресса. Ему нужно ещё знать много вещей. Без сомнения, ответила Лелия иронически. Он ещё не нашёл тайны оживлять мертвецов и делать живых бессмертными, но он дойдёт до этих великих открытий, и тогда мир не прекратит своего существования. Человек будет всемогущ и будет руководиться одним своим умом без помощи какой-либо внешней силы. Леля, вы вечно шудите, но выслушайте меня. Не думаете ли вы, что люди лучше сегодня, чем вчера, и что следовательно Я этого не думаю, на что же из этого? Мы не согласны в возрасте мира, вот и всё. Если бы мы и знали его, наверное, сказал Стеню, то всё-таки недалеко продвинулись бы вперёд. Нам неизвестны тайны его организации. Мы не знаем, сколько времени мир, созданный подобным образом, может и должен существовать. Я чувствую всем моим сердцем, что мы идём к свету жизни. Надежда блестит на нашем небе. Посмотрите, как небо прекрасно, как оно ясно и великодушно, как оно улыбается горам, которые зарумяниваются от его ласк и краснеют от любви, как застенчивые девушки. Не логикой и рассуждениями можно доказать существование Бога. В него верят, потому что небесный инстинкт подсказывает нам его существование. Равно нельзя измерить вечность посредством компаса положительных наук, но нужно чувствовать душою всё, что нравственный мир содержит в себе плодоносного и свежего, точно так же, как чувствовать физическим чутьём всё живительное и питательное в воздухе. Неужели вы можете вдыхать этот ароматный горный туман без того, чтобы он проникал в вас? Неужели вы можете пить эту чистую и холодную воду, которая имеет привкус мяты и горного тмина, не чувствуя её мягкости? Вы не чувствуете себя помолодевшей в этом свежем воздухе, среди этих прелестных цветов, которые как бы гордятся тем, что не обязаны людским заботам о них? Обернитесь и взгляните на эти густые кусты рододендрона. Как эти пучки лиловых цветов свежи и чисты. Как они поворачиваются к небу, чтобы взглянуть на его лазурь, чтобы вкусить благотворной росы. Эти цветы так же прекрасны, как вы, Лелия. Так же некультивированы и дикие, как вы. Не чувствуете ли вы в себе страсти, какую принято иметь к цветам? Лелия улыбнулась и погрузилась в мечты с глазами, устремленными на пустынную долину. Да, без сомнения, нам следовало бы жить здесь, сказала она наконец, чтобы сохранить то малое, что осталось в нашем сердце. Но мы прожили бы здесь 3 дня, и уже растительность поблёкла бы, воздух испортился бы. Человек никогда не может не стерзать своей кормилицы, не истощить родившей его земли. Он всегда хочет исправить природу и переделать творение Бога. Вы не пробыли бы здесь 10-3 дней, говорю я вам, чтобы не принести этих горных скал в долину и не присадить кустарников, растущих во влажных углублениях, на обнажённые вершины гор. Вы назвали бы это устраивать сад? Если бы вы пришли сюда 50 лет тому назад, вы непременно выдрузили бы здесь статую и беседку. Вы всегда с насмешками лелея, и вы можете смеяться и шутить здесь, в этой величественной обстановке. Без вас я пал бы ниц пред алтарём этой красоты, но вы, мой демон, вы не хотели этого, и я должен слушать, как вы всё отрицаете, даже красоту природы. Ой, я её не отрицаю, воскликнула Лелия. Разве вы слышали, чтобы я когда-либо отрицала что-нибудь? Какое верование встречало во мне равнодушие, если только в нём было что-либо поэтическое и великое? Но кто даст мне силы обманывать себя? О, вы, зачем нужно было так непропорционально вложить в человека иллюзию и реальность? Зачем всегда нужно страдать желанием счастья, возбуждаемого в нас внешнюю красотою, тем желанием, которое вечно живёт в нас, но никогда не осуществляется на земле? Не одна только душа наша страдает от отсутствия Бога, но всё наше существо, наш взгляд Наше тело всё страдает от равнодушия или суровости неба. Скажите мне, где тот климат, в котором человеку не знакомы были бы ощущения холода и жара? Назовите мне долину, которая не была бы сыра зимой, где горы, трава которых не была бы высушена и вырвана ветром. На востоке климат до такой степени зноен, что женщины прячутся в тени гаремов, так как солнце спалило бы их. Затем сухой ветер поднимается с моря и заставляет этот народ положительно страдать. В этом климате зарождаются преступления и героические поступки, неизвестные людям других стран. На востоке люди вдруг как бы опьяняются деятельностью, они начинают испускать дикие крики, отдаются кровавым забавам, страшному разгулу до тех пор, пока дремвшая в них сила не истощится от страданий и усталости, и пока эти наиглупейшие люди не попадут на свои диваны. А между тем они ещё самые энергичные и самые счастливые в своём покое люди, самые горячие в своих поступках. Взгляните на людей жаркого пояса. К этим солнце действительно относится великодушно. Растения у них гигантских размеров, земля богата плодами и красотою. Там есть даже некоторые числаве роскоши в красках и формах. Птицы и насекомые сверкают как драгоценные камни. Цветы издают опьяняющий аромат. Даже деревья испускают из своих веток чудный запах. Ночи светлы там, как наши осенние дни, звёзды кажутся в 4 раза больше, чем у нас. Всё там прекрасно, всё богато. Грубый и ещё наивный человек не знает там многих несчастий, придуманных нами. Но думаете ли вы, что народ там счастлив? Нет. Стада жестоких и ядовитых зверей вечно ведут с ним войну. Тигр ревёт вокруг их жилищ. Змея это холодное и скользкое чудовище, которого человек боится больше всех врагов, проскальзывает к колыбелям их детей. Затем наступает гроза этот великий переворот могучей природы, ревущий как разъярённый бык, как раненый лев. Человек принуждён бежать или гибнуть. Ветер, молнии, разлившиеся потоки опрокидывают и разносят его хижину, его поля, его стада. В каждый вечер он не знает, будет ли иметь завтра отечество. И вот эти дети солнца, которым мы в наших мечтах завидуем, как любимцам земли, несомненно, спрашивать тебя иногда, существует ли на свете любимая небом страна, которая не извергает пылающей лавы, которую не обвевают разрушительные ветры, страна, которая утром так же спокойна и прекрасна, как накануне вечером. они спрашивают себя, неужели гневное божество всё досылает голодных пантер и ядовитых змей. Быть может, эти простые люди мечтают о земном рае наших стран, быть может, они видят во сне, как туман и холод спускаются на их бронзовые лбы и смягчают их зноюную атмосферу. Мы, когда мечтаем, видим над собой раскалённое, жаркое небо, сверкающую долину под ногами, туманное море и раскалённый песок. Мы призываем Средиземное Солнце на наши заледеневшие плечи, а народы Юга на коленях приняли бы несколько капель нашего дождя. Так везде страдает и робщий человек. Нежное и нервное создание он напрасно считает себя царем Вселенной, он в ней не более как несчастная жертва. Он единственное животное, в котором умственное могущество так непропорционально соединено с физическим. Но существ, в которых он называет грубыми животными, физическая сила преобладает, инстинкт же не более, как предохранительное орудие животного существования. У человека несоразмерно развитый инстинкт жжёт и мучает его хрупкую организацию. Человек наделён бессильем моллюска наряду с аппетитом тигра, чувством меры и необходимостью держать его в клетке, между тем, как беспокойство развёртывает свои орлиные крылья в его мозгу. Он хотел бы соединить в себе способности всех раз, но наделён лишь способностью напрасно желать. Он окружён обломками. Недра земли дают ему золото и мрамор. Он срывает цветы и делает из них ароматы для своего употребления. Он убивает птиц, чтобы украшать себя их красивейшими перьями или чтобы их пухом согревать свои онемевшие холодные члены. Шерсть, мех, шёлк, Внутренности того, зубы другого, шкура третьего, кровь и жизнь всех принадлежат человеку. Жизнь человека поддерживается лишь разрушением, а между тем что это за тяжёлая и короткая жизнь? То, что художники и поэты придумали самого отвратительного в грубой фантазии своего воображения, и надо признаться, что является нам чаще всего в кошмарах, это саван живых людей. скелеты животных в отвратительных видах изменений, птичьи головы на шее лошади, лица крокодилов на теле верблюда это постоянная смесь мёртвых костей, оргия страха, предчувствующего резню и крики страдания и угрозы искажаемых животных. Думаете ли вы, что мечты это простая случайность? Не думаете ли вы, что помимо законов ассоциации и привычек установившихся в человеке в силу правые власти в нём могут существовать тайные угрызения, инстинкты, которых никакой порядок идей не хотел признать и которые просыпаются от ужаса в суеверии или в галлюцинациях сна. В то время как нравы и верования разрушили известные реальные стороны нашей нравственной жизни, зачатки их притаились в уголке нашего мозга и просыпаются тогда, когда остальные умственные способности засыпают. Есть и другие сокровенные чувства в таком роде. Бывают воспоминания, которые как будто уже были пережиты нами в другой жизни. Дети, являющиеся на свет со страданиями, которые как будто встали из могилы, так как человек быть может покидает холод гроба для теплоты колыбели. Кто знает, не прошли ли мы через смерть и хаос? Эти ужасные образы преследуют нас во всех мечтах. Почему в нас возбуждается такая живая симпатия к отошедшим в вечность? Зачем эти сожаления и любовь к существам, оставившим только имя в истории человечества? Не есть ли это бессознательная память? Мне, например, кажется, что я знала Шекспира, что я оплакивала вместе с Тарквита Тасса, что я побывала на небе и в аду вместе с Данте. Одно имя прежних дней возбуждает во мне волнение, похожее но воспоминание подобно тому, как некоторые экзотические растения напоминают нам о произведениях страны. Тогда наше воображение восстанавливает их так живо, как будто мы их знаем, как будто наши ноги когда-то ходили по этой неведомой отчизне, и однако мы сознаём, что не видали её и не родились в ней. Бедные люди, что мы знаем?